Глава десятая. Невероятно, как быстро кругом оцарилась мам. Если наблюдать из середины приюта, то лес не выглядел таким уж большим, где-то пара-другая акров. Но деревья здесь были высокие, с крепкими стволами, и стояли они вплотную друг к другу, сплетая свои густолистные кроны в единый шатер. Воздух сгустился и приобрел зеленоватый оттенок. Таким он бывает в сумерке на исходе дня. Томас, пытаясь поспеть зажукоглазом, придирался сквозь густую листву. Тонкие веточки хлестали его по лицу. Он попытался уклониться от толстого, низкого, висящего сука, при этом едва не свалившись на землю, но успел ухватиться за ветку и удержался на ногах. Под подошвами хрустила толстая пастилка из запавших листьев и мертвевшей коры. И всё это время он не отрывал взор от жука глаза скользящего впереди него через лес. Чем дальше вглубь они забирались, тем ярче в сгущающейся темноте светились алые огоньки. Томас углубился еще на 30 или 40 футов в лес, уклоняясь от висящих ветвей и чуть не падая при этом, когда же коглаз спрыгнул на большое дерево и скользнул вверх по его стволу. Но к тому времени, когда Томас добежал до дерева, от непонятного существа не осталось ни слуху, ни духу. Оно исчезло, растворилось в густой листве, как будто его и не было. «Вот хрень!» – почти весело пробормотал Томас. «Почти!» Как ни странно, непривычное слово сорвалось у него с языка так легко, словно он уже стал коренным приютелем. Где-то справа от него хрустнул сучок, и он резко повернул голову в ту сторону, затаил дыхание, прислушиваясь. Снова хруст, на этот раз чуть громче, как будто кто-то переломил палку о колено. «Кто там?» — закричал Томас. По спине пробежал холодок. Голос отразился от листного шатра над головой, в лесном воздухе заиграло эхо. Юноша застыл на месте, ожидая, пока наступит тишина. Вскоре все успокоилось, только в отдалении были слышны негромкие птичьи трели. На его призыв так никто и не отозвался, и других подозрительных зоков с той стороны тоже не последовало. Томас направился туда, толком даже не подумав, что делает. Он шёл, не таясь, откидывая в сторону ветки, которые потом с шумом возвращались на своё место. Прищурил глаза, чтобы получше видеть в надвигающейся темноте. Жаль, у него не было фонариком. Вот опять странная избирательная потеря памяти». Он помнит конкретные вещи из своего прошлого, но не может привязать их ни к какому-либо месту, ни ко времени, ни к человеку или событию. Она сточертила. «Есть здесь кто-нибудь?» – спросил он, немного успокоившись, поскольку треск больше не возобновлялся. «Может быть, просто какое-то животное или другой жукоглаз?» «На всякий случай он добавил. Это я, Томас. Новенький. Хотя нет, я уже не совсем новенький». Он поёжился и потряс головой, втайне надеясь, что вокруг никого нет, потому что сейчас он вёл себя как полный и окончательный дурак. И снова никакого ответа. Дорога ему заступал широкий стол дуба, и, обогнув его, юноша остановился как вкопанный. Перед ним лежало кладбище. Маленькая поляна, может, площадью около 30 квадратных футов, вся просла густой приземистой травой. Над ней высилось несколько неуклюжих деревянных крестов. Поперечные прикладины были прикреплены к вертикальным при помощи грубой посекшейся веревки. Кресты с глубоко вырезанными в них именами покрашены белым, но в явной спешке. Краска в одних местах застыла каплями, а в других сквозь нее проглядывала древесина. Томас, поколебавшись, подошел к ближайшему кресту и присел, чтобы присмотреться получше. Свет был настолько тусклым, что ему показалось, будто он смотрит через густое облако черного тумана. Даже птицы замолкли, как перед наступлением ночи, и насекомых почти не стало слышно. Во всяком случае, не так, как обычно. Впервые Томас осознал, какая высокая влажность здесь, в лесу. На лбу выступила испарина, ладони тоже покрылись липкой влагой. Крест, над которым он склонился, казался совсем свежим. На табличке было вырезано имя «Стивен». Буква «Н» вышла у резчика совсем маленькой и съехала на край таблички. Видно, место было рассчитано неверно. «Стивен, со сдержанной печали», — подумал Томас. «Что с тобой приключилось? Неужто надоедочек заездил тебя до смерти?» Он поднялся и пошел к другому кресту, вросшему в землю и почти полностью скрытому высокой траве. Кто бы это ни был, он был одним из первых умерших здесь. Могила выглядела старше других. На кресте значилось Имен Джордж. Томас оглянулся и увидел с других могил. Некоторые из них были совсем недавними, как та, которую на рассматривал первый. Серебристый блеск привлек к себе его внимание. Блестело иначе, чем даешь ниже глаз, но столь же непонятно. Томас пошел между крестами и добрался до могилы, покрытой куском плекса глаза, обшарпанного и грязного по краям. Юноша прищурился, стараясь разглядеть, что там под покрытием, а когда разглядел, дух зашелся. Он заглядывал в окно, окно в могилу, и видел в нем чьи-то разложившиеся останки. И хотя Томас охватил трепет, но любопытство всё-таки победило. Он наклонился ближе и присмотрелся. Могила была меньше обычной, в ней лежала только половина покойника. Он вспомнил историю, рассказанную Чаком, о том парне, которого они спустили в шахту ящика после того, как кабина ушла. Паренек был разделён пополам чем-то непонятным, прорезавшим воздух. На плексигласе были насарапаны едва различимые слова. «Эти, Пол Шенко, предупреждают вас, друзья, через шахту ящика сбежать никак нельзя». Томас, как ни странно, чуть не прыснул. Уж слишком нелепо это звучало, чтобы быть правдой. В то же время ему стало неприятно. До того он сам себе показался легкомысленным и поверхностным. Покачав головой, юноша отошел от окорочной могилы, собираясь продолжить чтение имен погребенных. И тут снова услышал треск сучка, на этот раз прямо перед собой, среди деревьев по другую сторону кладбища. Потом еще один сухой щелчок и еще один, ближе. А темень все сгущалась. «Да кто там?» На звуководрожащего и срывающегося голоса отозвалась голка, как в туннеле эхо. «Что за глупые шутки?» Даже себе самому ему было стыдно признаться, до какой степени он напуган. Вместо ответа тот-другой перестал красться и перешёл на бег. Он проламывался сквозь лес, окружающий поляну, огибая её и приближаясь к тому месту, где стоял Томас. Юноша застыл на месте, паника накрыла его с головой. шум раздавался уже где то совсем рядом в нескольких шагах и наконец томас уловил неясную тень какого то тощего мальчишки тот приближался к нему нелепой прикрамавающей и дергающейся походкой что зах мальчишка выскочил из под деревьев прежде чем томас закончил фразу он увидел только размытое пятно мерто на бледного лица и огромные глаза не даст не взять приведение томас закричал и попытался убежать но было уже слишком поздно Привидение взлетело в воздух и упало прямо ему на плечи, вцепившись в них на редкость сильными руками. Томас грохнулся оземь, крест врезался ему в спину и переломился надвое, оставив глубокую ссадину вдоль хребта. Он отталкивал и молотил по нападавшему кулаками, пытаясь сбросить с себя это кошмарное мешанину костей и маслов, обтянутую бледной кожей. Монстра, выходца из самых страшных снов. И все же Томас знал, что противник тоже всего лишь приютель, просто он совершенно свихнулся. Было слышно, как незнакомец клацать зубами. Клак, клак, клак. Томаса пронзила резкая боль, когда зубы нападавшего добрались до своей цели, впившись ему в плечо. Томас завопил. Боль влила ему в кровь солидную дозу адреналина. Юноша уперся ладонями в грудь противника и толкнул изо всех сил. Его руки выпрямились, удерживая нависшую над ним фигуру. Наконец, ему удалось оширнуть от себя противника, тот упал назначь и раздался треск от другого креста. Томас перекатился на живот, задыхаясь, стал на четвереньке, и только тогда смог разглядеть напавшего на него безумца как следует. И это был тот больной мальчик, Бен.